Он любил иногда поужинать именно с этим собором. Ему казалось, что они разговаривают и отлично понимают друг друга. Он долго сидел в ване, добавляя ту горячей, ту холодной воды и почитывая журнальчик. Этокий хлюст джентльмен после трудового дня, командированный в номере за 400 евро в сутки. В журнальчике всё тоже было очень приятно и легковесно.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 Девушка, принимавшая его заказ на ужин, любезная и весела. Англия никогда не подводила. Часам к 11 г. пришёл, что сию минуту всё равно не заснёт, хотя надо бы, потому что завтрашние дела начнутся рано. Но программа сегодняшнего сиборительства не была выполнена до конца. Точка ещё не поставлена. Он кое-как напялил джинсы и свитер и спустился в бар.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 в некой монархическом порыве переименованного в жизнь за царя и они старательно досидели до конца слушая каждую арию спочёрпнутые вниманием и сосвященным ужасом вглядываясь в накладные бороды лопатами на широких лицах певцов и в слегка помятые кокошники выдружённые на накладные косы певиц потом они долго аплодировали переглядывались друг с другом и значительно кивали что мол я тебе говорил русские медведь ещё и под балалайку плясать горазд некто тяжеловесный массивный в кургузом пиджаке который был ему маловат важно прошествовал в угол за ним поспешила официантка должно быть важный гость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 И сигару подайте.